«Можно? Можно мне спросить?» «У меня можно?» — улыбнулась Арина. В предстоящие годы многие сулдам станут носить твой браслет. Сулдам всегда больше, чем дамы и кое-кто с тебя шкуру спустит, если ты только поднимешь взгляд от пола или раскроешь рот без разрешения. Но я не вижу оснований запрещать тебе говорить, пока ты внимательно к тому, что говоришь. Одна из сулдам громко хмыкнула. К ней была прикована миловидная темноволосая женщина средних лет, которая не отрывала взора от своих рук. — Леандрин! — Эгвей опустила почтительную форму, больше она не станет к ней так обращаться. — И верховная леди говорили о господине, которому они обе служат. В голову закралась мысль о мужчине с почти зажившими ожогами обезобразившими его лицо, о тех глазах и рте, что иногда превращались в пламенники. Но даже если он всего-навсего порождение ее кошмаров, размышлять об этом было бы слишком страшно и ужасно. Кто он? Что ему нужно от меня и... и от Мин? Она понимала, глупо стараться не называть имени Найнев, сомнительно, чтобы кто-то из этих людей... Забудет ее, если не произносить ее имени. Наверняка не забудет та голубоглазая Сулдам, что нервно поглаживает свою оставшуюся пустой привязь. Но сейчас это был единственный способ сопротивления. — Не мне интересоваться, — сказала Рина, делами высокородных, и уж точно не тебе. Если верховной леди будет угодно, чтобы я что-то знала, она мне сообщит. И я скажу тебе то, что сочту необходимым. Ко всему прочему, что услышишь или увидишь ты, должна относиться так, будто этого никогда не было сказано, никогда этого не происходило. Целее будешь, тем паче это правило относится к дамане. Дамане слишком большая ценность, чтобы ее убивать, и, не задумываясь, Но ты можешь быть не только сурово наказана, но и лишиться языка, которым способно что-то разболтать, или рук, которыми способно что-то написать. То, что требуется от дамани, они могут делать и без рук. Эгвейн задрожала, хотя холодной не было. Натягивая на плечи плащ, она коснулась поводка и судорожно отдернула руку. «Какая жуткая вещь! Как вы можете такое с кем-то делать? Какой больной разум мог измыслить такое?» Голубоглазая Сулдам с пустым поводком прорычала. "Рина, это уже вполне могла бы обойтись без языка!» Ринна лишь терпеливо улыбнулась. «Ну, «Разве это жутко?» Разве мы позволяем кому-то, способному делать то, что могут дамани, разгуливать на воле, порой рождаются мужчины, которые, будь они, женщинами, были бы мара как я слыхала, и тут такое бывает, и их, разумеется, необходимо убивать, но женщины-то с ума не сходят. Лучше им стать дамани, чем чинить беспокойство, стремясь к власти. А что до того, чей разум впервые помыслил об Айдам, так это был ум женщины, называвшей себя Айседой. Эгвейн знала, что, скорее всего, проступивший на лице румянец выдал ее недоверие, потому что Рина, не стесняясь, рассмеялась, когда Лютер... Пейндрек Мондвин, сын ястребиного крыла, впервые столкнулся с воинством ночи, то обнаружил среди них многих, кто называл себя Асседой. Они сражались промеж себя за власть и использовали единую силу на поле брани. Одна такая женщина по имени Дайн решила, что для нее лучше служить императору, Ну Тогда, конечно, он еще был императором, поскольку у него в войске не было Айседой, и явилась к нему с изготовленным ею устройством первый Айдам, пристегнутым на шее у одной из своих сестер. Хотя эта женщина и не желала служить Лютейру, Айдам заставил ее служить. Дайн изготовила новый Айдам. Были найдены первые сулдам, и взятые в плен женщины, что называли себя Айседой, открыли, что на самом-то деле они всего-навсего марат-дамани, те, кто должны быть обузданы. Говорят, когда саму Дэн посадили на привязь, ее вопли сотрясли полуночные башни. Но, разумеется, она тоже была марат-дамани, а марат-дамани нельзя разрешать свободно разгуливать. — Может, статься, ты окажешься одной из тех, кто обладает способностями к созданию айдам. Если так, то, можешь быть уверена, ты будешь всячески обласкана. Эгвин с тоской взирала на местность, по которой ехал отряд. Вокруг появились невысокие холмы, а куцы и перелески выродились в разбросанные там и сям заросли, Но она была убеждена, что сумела бы спрятаться среди них. И мне остается надеяться, что когда-то меня обласкают, как любимую собачку, — с горечью сказала она, — провести жизнь на цепи, прикованной к мужчинам и женщинам, которые считают меня кем-то вроде животного. — Никаких мужчин, — усмехнулась Рина. Все сулдам женщины. Если этот браслет наденет мужчина, то в большинстве случаев это все равно, что повесить Айдам на крючок в стене. А иногда резко вмешалась голубоглазая Сулдам. «Ты и он оба умираете с дикими воплями». У женщины были резкие черты лица и напряженный тонко губы рот, и Эгвейн поняла, что гнев, видимо, постоянное выражение этого лица. Время от времени императрица забавляется с лордами, сковывая их с дамани. Тогда-то взмокшие от пота лорды развлекают весь двор девяти лун. Пока все не закончится, лорд никогда не знает, останется ли он жить или умрет, как того не знает и дамани. Ее смех, «Был злобным. Лишь императрица может позволить себе так расточительно обращаться с дамами Алвин», — отрезала Рина. «И я не собираюсь тренировать эту дамани для того, чтобы после попусту выкинуть». «Пока что я вообще не заметила никакого обучения, Рина. Одну лишь болтовню, будто ты и эта дамани подружки с детства». — Да, вероятно, пора взглянуть, на что ты способна, — промолвила Рина, рассматривая Эгвейн. — У тебя хватит контроля, чтобы направлять на таком расстоянии? Она указала на высокий дуб, одиноко стоящий на вершине холма. Эгвейн сосредоточилась на дереве, стоящем где-то в полумиле от колонны солдат и планкина сюрот, Она никогда не пыталась воздействовать на что-то далее, чем на расстояние вытянутой руки, но подумала, что может получиться. — Не знаю, — сказала она. — Попробуй, — велела ей Ирина. — Почувствуй дерево. Почувствуй соки дерева. Я хочу, чтобы оно у тебя стало не просто горячим, а таким горячим, чтобы каждая капля сока в каждой веточке в один миг... Испарилась. «Давай!» Эгвин потрясло, когда она ощутила порыв сделать то, что приказала Ринна. Два дня она не направляла, даже не касалась Сайдер. От желания наполнить себя единой силой она затрепетала. «Я...» Мгновение. Один удар сердца. Она хотела сказать «не буду». Рубцы, которых не было, все еще горели и не позволяли быть такой глупой, и вместо этого Эгвейн докончила «Не могу, оно очень далеко, и я раньше ничего такого не делала». Одна из Сулдайм Сиплор рассмеялась, а Алвин заявила, она даже и не пыталась. Рина почти грустно покачала головой. «Когда пробудешь с Сулдом достаточно долго, — сказала она Эгвин, сумеешь многое сказать о Дамане даже и без браслета. Но с браслетом всегда ясно, пыталась ли направлять Дамане. Ты никогда не должна мне врать и никому из сулдам даже самую малость». Внезапно вернулись незримые плети, Несчадно хлеща повсюду, завопив от боли, девушка попыталась ударить Рину, но Сулдам как бы мимоходом отбила ее кулак, и Эгвин почудилась, будто ей по руке врезали палкой. Она ударила пятками по ребрам Беллы, но Сулдам крепко ухватилась за привязь, и рывок едва не сдернул девушку с седла. В отчаянии она потянулась к Сайдер, предполагая причинить Рине такую боль, чтобы та прекратила пытку, такую же боль, какую испытывала она сама. Сулдам с кривой ухмылкой качнула головой. Эгвейн взвыла, как будто ее ошпарили. Только когда она полностью оторвалась от Сайдар, боль стала стихать, но невидимые удары продолжали сыпаться на нее, не ослабевая ничуть. Девушка попыталась крикнуть, что «попробует, если Рина перестанет», но она могла лишь стонать и корчиться. Как через пелену она видела, как яростно кричащий мин старается подъехать к ней, как Алвин вырывает уздечку из рук мин, как другая Сулдам что-то отрывисто горит своей дамане, которая смотрит на мин и в следующем мгновении мин тоже кричит, взмахивая руками, будто пытаясь защититься от ударов или отогнать жалящих насекомых. На фоне собственной боли. Страдания мин казались какими-то далекими. Крики девушек заставили кое-кого из солдат повернуться в седлых. Бросив один взгляд, они засмеялись и отвернулись. Какое им дело до того, как солдам обращаются с дамами? Эгвейн казалось, будто эта пытка длится вечно, Но и ей все-таки настал конец. С мокрыми от слез щеками, всхлипывая в гриву белой, девушка лежала, распростершись на лыке седла, не в силах пошевелиться. беспокойно ржала кобыла?» «Это хорошо, что у тебя есть характер», — спокойно отметила Арина. «Лучшие дамы выходят из тех, кто имеет характер» которые нужно лепить и формировать. Эгвин крепко зажмурила глаза. Ей хотелось и уши заткнуть, не слышать голоса Арины. Я должна убежать. Должна. Но как? Найнев, помоги мне, Свет. Помогите мне кто-нибудь. — Ты будешь одной из лучших, — заявила Арина, — Довольным тоном она потрепала Эгвин по голове, так хозяйка в знак поощрения гладит свою собаку. нанев свесилась в седле, всматриваясь окрест из-за прикрытия куста с колючими листьями, взгляд встречал разбросанные тут и там деревья, на которых уже пожелтела листва, пространство травы и низкорослого кустарника казались пустынными, Она не видела ничего движущегося, не считая утончающегося столба дыма, дрожащего на ветерке. Дым велся над Миртом, догорающий Мирт был ее работой, как и молния, сорвавшаяся с безоблачного неба, и как пара-тройка других штучек, о которых она и не помышляла, пока те две женщины не вздумали испытать их на ней. Найнев предположила, что... Действует они ней, должно быть, в чем-то заодно, хотя и не уяснила, как они, связанные блестящим шнуром, относятся одна к другой. Одна носила ошейник, но и вторая с нею точно скована. В чем Найнев не сомневалась, так в том, что одна либо обе они айс Ей не удалось отчетливо увидеть вокруг ни свечения при направлении, но сомневаться не приходилось. С каким удовольствием я расскажу о них ширям. Невесело подумала она. А седой не использует силу в качестве оружия. Так значит. Вот она. Точно использовала тем ударом молнии и нанев, по меньшей мере сшибла на земь двух женщин, и она видела одного солдата или скорее его тело, обощенное огненным шаром, который она создала и метнула в преследователей. Но уже довольно долго, нанев, вообще не замечала никаких чужаков. На лбу выступили бисеринки пота, и не только из-за владевшего ею напряжения. Контакт с Сайдор был потерян, и ей никак не удавалось нащупать его вновь. В первое мгновение ярости от осознания того, что Леандрин их предала, Сайдор была тут как тут. Едва Найнев поняла случившееся, единая сила затопила ее. Казалось, она может сделать все. И пока за ней гнались, ее питало бешенство от того, что ее травят, как зверя. Теперь же от погони не следа. Чем дольше, Нанев, пробираясь по леску, не видела врага, по которому можно нанести удар, тем больше ее одолевала тревога, что не как-то втихомолку подкрадываются к ней, тем больше у нее было времени для тревог. Что же происходит сейчас с Эгвейн или с Илэйн и с Мин? Пока она вынуждена признала, что испытывает по большей части страх. Страх за них, страх за себя. Ей же нужен гнев. Что-то шевельнулось за деревом, дыхание перехватило, она принялась шарить в поисках Сайдар, но от всех тех упражнений, которым ее обучали Ширям и другие, От всех этих бутонов, распускающихся в разуме, от всех этих воображаемых ручьев, что она удерживает в берегах, не было никакого толку. Она могла чувствовать ее, ощущать присутствие источника, но коснуться не могла. Из-за дерева, настороженно пригибаясь, шагнула Илэйн, и Найнев облегченно обмякла. Платье дочери-наследницы было грязным и порванным, в спутавшихся золотистых волосах застряли иголки и листья, зыркающие по сторонам глаза, такие же большие, как у испуганного Олежка-однолетка, но свой короткий кинжал девушка сжимала не дрожащей рукой. Нанев, подобрала поводья и выехала на открытое место. И Лейн конвульсивно дернулась, потом ее рука рванулась к горлу, и девушка глубоко вздохнула. Найнев спешилась, и они обе кинулись друг к другу в объятия, радуясь, что нашлись. «На мгновение», — произнесла Илайн, когда они, наконец, отступили друг от друга, «я было подумала, что ты...» «А ты знаешь, где они?» «За мной гнались двое мужчин. Еще несколько минут, и они настигли бы меня...» но протрубил рожок, и они развернули лошадей и галопом умчались прочь. Они видели меня, Найнев, и они просто взяли и ускакали. Ну, рожок я тоже слышала, и с тех пор никого не заметила. — Ты не видела Эгвейн или Мин? Илэйн замотала головой, тяжело опустившись на землю. — Потом нет. Тот мужчина ударил Мин... Сбил с ног, а одна из тех женщин пыталась что-то накинуть на шею Эгвейн. Больше я не видел, я убежала. По-моему, Найнев, им не удалось улизнуть. Я должна была что-то предпринять. Мин резанула по руке, которая держала меня, и Эгвейн. Я же убежала, Найнев. Я поняла, что свободна и побежала. Матери будет лучше выйти замуж за Гаррета Брина и как можно раньше родить другую дочь. Для трона я не гожусь. Да не будь такой глупыхой, — оборвала Найнев. Не забывай, в моих травах есть пакетик с корнем овечьих язычков. Илайн как сидела, опустив голову на руки, так и сидела. Насмешка у нее даже ворчания не вызвала. «Послушай меня, девочка, ты видела, что я осталась сражаться с двадцатью или тридцатью вооруженными мужчинами, не говоря уж об Айседой. Если б ты замешкалась, то, самое вероятное, к этому времени ты бы тоже оказалась пленницей, если бы они попросту не убили тебя. По какой-то причине они, как видно, интересовались Эгвейн и мною, а на остальных им наплевать. А почему?» Они интересовались Эгвейн и мною, почему нами особенно, почему Леандрин это сделала, почему. Теперь у нее было не больше ответов, чем тогда, когда она впервые задала себе эти вопросы. «Если бы я погибла, пытаясь им помочь, — начала Илейн, то была бы мертвее некуда». И тогда от тебя было бы мало толку как для тебя самой, так и для них. Ну, а теперь вставай на ноги и отряхни платье. Няня впорылась в сидельных сумках, отыскав щетку для волос. И причесаться не забудь. Илэйн медленно встала, со смешком взяла щетку. — Ты говоришь совсем как Лини, моя старая няня. Она принялась водить щеткой по спутанным волосам, иногда морщась. Но, Найнев, как мы им поможем? Когда ты рассержена, ты, может, и сильна, как полная сестра, но у них тоже есть женщины, способные направлять. Не могу думать, что они айсеты, но может, так и есть. Нам даже неизвестно, в какую сторону увели Эгвейн и Мин. На запад, сказала Найнев. Та тварь Сюрат. Помянула Фалме, а оно на самом западе мыса Томан. Не ошибемся. Мы пойдем в Фалме. Надеюсь, и Леандрин там. Она у меня проклянет тот день, когда ее мать глаз положила на ее отца». Но первым делом нам лучше раздобыть какую-нибудь местную одежду. В башне я видела тарабонок и домониек, и то, что они носят, ничуть не похоже на то, что на нас сейчас. В фалме сразу в нас признают чужаков. От доманийского платья я не откажусь, хотя мамочку наверняка хватит удар, если она когда-нибудь прознает, что я его надевала. И линии никогда не позволит узнать, Чем все кончится? Но даже если мы найдем деревню, посредством ли нам покупать новые платья? Представления не имею, сколько у тебя с собой денег, но у меня всего десять золотых марок и где-то вдвое больше серебром. Недели две-три мы протянем, но что станем делать потом, ума не приложу. Несколько месяцев провела послушницей в Тарвалане, смеясь, сказала Найнев а все равно думаешь, как наследница трона. У меня и десятой части твоих денег нет, но этих денег в сумме нам хватит на два-три месяца безбедной жизни, даже больше, если будем бережливыми. У меня и в мыслях не было покупать платье, и уж во всяком случае нам нужны не новые. Неплохую службу сослужит мое серое шелковое платье со всеми этими жемчужинами и этим золотым шитьем, — Если я не найду женщину, которая взамен этого платья даст каждой из нас две-три смены, я отдам тебе это кольцо и сама стану послушницей. Найнев одним махом запрыгнула в седло и, протянув руку, помогла Илайн сесть позади себя. — А что мы станем делать, когда доберемся до Фалме? спросила Илайн, устраиваясь поудобнее на крупе кобылы. — А вот там и узнаем. Найнев помолчала, удерживая лошадь на месте. — Ты уверена, что хочешь этого? — Ведь будет опасно. — Опаснее, чем для Эгвейн и Мин? — Окажись, мы на их месте, они отправились бы к нам на выручку, я это точно знаю. — Мы тут целый день стоять собрались? Лейн ткнула каблуками, и кобыла двинулась вперед. Найнев повернула лошадь, чтобы солнце по-прежнему еще близкая к зениту, светила им в спины. Нам надо быть осторожными. Айседы, которых мы знаем, опознают женщину, способную направлять, лишь оказавшись от нее на вытянутую руку. Эти айседы, коли начнут нас разыскивать, могут того и гляди отличить нас в толпе. И лучше бы предполагать худшее... Они явно искали Эгвейн и меня. Но зачем? Да, да, обязательно осторожными. Ты и раньше была права. Ничего хорошего у нас не выйдет, если мы позволим им схватить нас. Илайн немного помолчала. — Найнев, по-твоему, это все было ложью? Когда Леандрин говорила нам, что Ранд в опасности и другие тоже... А оседы ведь никогда не врут. Настал черед помолчать Найнев. Припомнить, как Ширям говорила ей о клятвах, которые дает женщина, становящаяся полной сестрой, клятвах, которые произносятся в тер ангреале скрепляющим клятвы и обязующим сдерживать их, не произносить ни слова неправды. Это с одной стороны. Но ведь всем известно, что правда, которую говорят Айседы, может не оказаться той правдой, которую ты, как думаешь, слышал. Наверное, в эту минуту Рант Фалдара греет ноги у камина лорда Агельмара, — сказала Найнев. «Не, — Нельзя мне сейчас и о нем тревожиться. Я должна думать об Эгвейн и Мин. Надеюсь, что так, со вздохом промолвила Илейн. Она поерзала на крупе кобылы Нанев, а если до Фалме очень далеко, я надеюсь половину пути проехать в седле, тут не очень-то удобно сидеть. И вообще до Фалме мы не доберемся, если разрешим этой лошадке всю дорогу топать выбранным ею шагом. Найне впустила кобылу рысцой, Лейн взвизгнула и вцепилась в ее плащ. Найне вдала себе за рог, что, когда ей придет черед скакать позади, она не станет жаловаться, даже если Илейн погонит лошадь галопом, но сама пропускала мимо ушей охи и ахи девушки, которую подбрасывала позади нее. Нанив была чересчур занята лелея надежды, что к тому времени, когда они достигнут фалме, она перестанет бояться и сумеет как следует разозлиться. Ветерок посвежел, прохладный и бодрящий, намекая на скорые холода.